Глава 7. Забор меня радовал, но совсем не радовал пустой желудок. Как назло, еще моя сим-карта, которую мне выдали в вампирской службе порядка, вдруг заблокировалась. Мою старую они изъяли и всучили мне эту, новую, типа временную, пока ведут свои следственные действия. Я уже сейчас понимаю, что там была лишь имитация деятельности, но от этого мне не легче. Радости не добавлял пустой желудок и отсутствие еды. Конечно, голодным я не останусь, ведь в земле полно еды, типа всяких кротов и прочей живности, но жрать такое... Что-то не хочется. Такое паршивое настроение, а я ведь проснулся только две минуты назад. Да и впереди еще целый день. Спустился в подвал и проверил свой новый колодец. Я все правильно рассчитал и попал в водоносный слой. Какой я молодец! Теперь у меня есть чистейшая родниковая водица. Вкусная, но, сука, холодная!» Помылся, матерясь сквозь зубы, привел себя в порядок и занялся одеждой. Одним из самых больших преимуществ мага-земли было отсутствие пыли и грязи на одежде. Мы запросто можем ее всю убрать. После всех утренних процедур я еще минут 15 пытался реанимировать телефон, но ничего не получилось. Симка была мертвой, а значит, даже доступа в интернет теперь у меня нет. Пошел на кухню и заварил себе чаю. Хоть чай остался. А потом стал думать, что делать дальше. Вспомнил, что у меня тут небезопасный район, и пошел проверить свою территорию. К счастью, выяснилось, что никто ко мне не пытался проникнуть значит, я все делаю правильно. Конечно, убивать сразу вторженцев может многим показаться аморальным, но не я такой, жизнь такая. Я аристократ, а не нарушители, которые не прочь были забрать мою жизнь за несколько мятых купер. Такая, однако, тяжелая жизнь в этом мире. С другой стороны, где она легкая? Нигде, если ты истинный маг, у которого дар проявляется так поздно. Наверное, по статистике из сотни истинных всего 10 доживают до 30. Остальным везет гораздо меньше. У меня же другая перспектива. Со мной память из моей прошлой жизни, а значит, сотни лет опыта. Именно потому я такой умный сейчас надеваю простую рабочую одежду и не забываю накинуть на себя кожаную куртку, чтобы пойти на работу и спросить, нет ли чего для меня. Кстати, выходя на улицу... Я понял, что вчера забыл сделать нормальный замок. Вместо него у меня был обычный засов, который я приваривал магией. Нужно исправить этот момент. Несколько минут ходьбы, и я на месте. Вот за это я и выбрал своё жильё. Идеальное расстояние до железнодорожной станции, следовательно, до работы. Ведь я и говорил себе, что работать тут не буду. Пока эти мысли пришлось отложить. Слишком рано я решил заняться воровством контрабанды. Для начала нужно понять, что и как здесь устроено. Да и физический труд облагораживает. Вроде. Дурацкая поговорка. «А ты рано сегодня», — сказал мой работодатель, когда я подошел. «Разве не знаешь, что ваши на разгрузки приходят после двенадцати?» «Я там больше не живу», — пожал плечами. «Потому и их правила, как я полагаю, для меня не работают». Мужчина усмехнулся и отхлебнул большой глоток горячего кофе. «Это так. Вот только ты знаешь о налогах. Как же они достали меня со своими налогами. Люди из приюта его уплачивали централизованно. А вот с одиночек могут затребовать сразу же, как только попадешься на глаза. И по своему опыту могу сказать, что с глазу на глаз разговор труднее, чем договоренности с целой организацией. Веселые у вас тут нравы». Попытался улыбнуться я. «Если здесь только крышевателей, то как они вас не трогают?» Я, конечно, не рассчитывал на то, что он скажет правду, но надо же как-то поддержать разговор. «Меня-то?» — засмеялся он. «Ну, прошлого бригадира здесь нашли насаженным на арматуру. Но такое случается редко, ведь выше меня тоже есть люди. И вот за все переговоры отвечают как раз они». «Понятно». Он тоже работяга, только выше статуса, и, кажется, при деньгах. Ведь он должен получать свои откаты от сделок. Ясно. Спасибо за предупреждение, но я как-нибудь сам разберусь. Так что, будет для меня работа? Я полон сил и готов трудиться. Не то чтобы я действительно был готов, но деньги реально нужны. «Разгрузки, на которые я тебе могу взять, будут только ночью», — покачал он головой. Такое время у нас только загрузки, но ты не потянешь. Слишком тяжелая работа для такого мальца. Я уже понял, что он то ли действительно сомневается, то ли специально тянет время, чтобы я начал его уговаривать. Видел, что он тот еще авантюрист, и хотел посмотреть, что из этого получится. Я и правда был пока слишком слаб, и на вид тоже. Но если грузить нужно железо или камень, я справлюсь. Вот если, скажем, картошку, то, скорее всего, больше одного вагона не потяну. Сейчас не могу надолго напитывать свое тело силой. Я даже простенький покров создать не могу, чтобы защитить себя от выстрелов. Я готов рискнуть. Уверен, ты сейчас считаешь меня старым дураком, который не знает, о чем говорит, — хмыкнул он. — Ну тогда твой вагон тридцатый. Посмотрим, как ты справишься с рудой. «Лопату и кучу руды найдешь рядом с вагоном. Уже три бригады отказались от этой загрузки. Если сможешь до конца дня все сделать сам, получишь целых четыре сотни». «Хм, руда?» Я так полагаю, он решил дать мне самую тяжелую работу и прогадал. «Ведь руда — моя стихия». «Благодарю», — кивнул я ему и добавил. «Можешь готовить деньги». Развернулся и ушел искать свой вагон. Найти его не составляло никакого труда, и я сразу приступил к работе. Сложного ничего здесь не было. Вот большая тачка, лопата и гора руды, которую высыпали из грузовиков на специальную платформу. Поначалу я сделал ходок 30 и слегка задолбался, хотя и использовал силу. Потом еще 20 и последний раз 10. Руды не стало меньше, а вагон не стал сильно полным. Тогда я и понял, что надо что-то менять, а то до вечера не справлюсь, только вымотаюсь знатно. Время физического труда закончилось, пора было приступать к умственному. Я присел на бетонный пандус и стал думать. Можно создать армию големов, которые бы все перетаскали, или одного большого с руками-ковшами. Где только сил взять. Пока сидел, просканировал, что находится в других вагонах. Ничего интересного в этот раз не нашел. Хотя вот там, недалеко от меня, стоял работяга с сюрпризом. У него в кармане четыре пары часов, и я не думаю, что он так подстраховался, чтобы не переработать лишние минуты. И всего где-то подрезал. Но это его дела и тех, у кого он их подрезал. Главное теперь следить, чтобы он ко мне не подошел. А то я в последнее время стал нервным и могу ненароком его завалить. Ведь за последнюю неделю я убил больше людей, чем за всю свою предыдущую жизнь в этом мире. Впрочем, раньше я здесь вообще никого не убивал, так что все логично. Ладно, пора вставать и работать. Как раз мужики, которые трудились рядом со мной, закончили, теперь у меня не было свидетелей. На всякий случай я все проверил на предмет камеры или прочих вещей, которые могли бы записать или снять меня. Ничего не было. А потом полностью сменил свою тактику. Теперь я не буду возить руду. Пусть она загружается сама. Вышло отлично. Я просто брал большие объемы руды под контроль и своим даром направлял ее по загрузочной рампе в вагон. Конечно, местами получалось громко, но я внимательно следил за местностью. «А, вот ты, постой!» Остановил я один кусок руды с сюрпризом. Подошел к ней и взял в руку. Ошибки быть не могло. В руде большой процент вкрапления золота. А это значит, что можно кусок прикарманить. Но такой большой мне был не нужен, так что я растер его в пыль, отделил от ненужного шлака золото, а затем придал ей форму маленькой монетки. Шесть граммов. Кажется, удача мне сегодня улыбнулась. За такое количество золота можно получить не меньше тысячи рублей. Золото здесь ценилось. Впрочем, оно имеет ценность во всех мирах, как я знал. Очень интересный металл. Когда руда стала сама двигаться, дело пошло шустрее, и уже через час все было готово. Я, конечно, не отправился сразу докладывать, а подождал еще некоторое время, и лишь потом подошел к бригадиру. Тот долго удивлялся, но после проверки наконец признал, что я способный малый. Дальше мы договорились, что я вернусь ночью и продолжу работу. И как вы думаете, куда я отправился? Конечно же, в первый ломбард, который только нашел. А помог мне с этим бригадир, когда я показал ему телефон и спросил, где можно продать его по-быстрому. Не буду же я золото показывать, да и мало его там. Ломбард находился совсем недалеко от моего дома. Там за бронированным стеклом сидел мужчина, похожий на гремлина. Че пришел? недружелюбно проскрипел он, после того, как обвел меня оценивающим взглядом. Золото сдать не стал любезничать и тянуть время. Вот. Положил монетку в специальную нишу и стал ждать. Ниша захлопнулась и открылась на его стороне. Мужик забрал себе кругляшок. Паршивый золотой, да еще и кустарщина, первое, что он сказал мне. Но это золото. А, к черту! «Лень мне проводить химический анализ. Не глядя, даю семь сотен». В доказательство своих слов он показал мне семь 100 рублевых купюр. «Согласен». Выходя из ломбардной лавки, я подумал, что все не так уж и плохо. Мужик развел меня рублей на триста, не меньше, но я остался доволен. На самом деле в этой ситуации мы оба остались довольны. Я тем, что он меня не кинул, хотя и была такая вероятность, а он тем, что сумел получить выгоду. А еще в случае чего я приду к нему снова. Ведь выбирать мне сейчас не приходится. По дороге домой я зашел в магазин, где оставил почти половину всех денег. Зато домой нес три крупных пакета с едой. Она мне ой как сейчас нужна. Ведь мой дар входит в свою силу. И скоро я начну кардинально меняться. А для этого требуется много пищи. Дом... Милый дом, хотел было сказать, но на самом деле это Халупов, в которой я прошлый не захотел бы даже на одну ночь остановиться. А теперь это мой дом. С другой стороны, у меня он есть, а не приют или картонная коробка. Даже пока шел домой, подкинул несколько купюр людям, которые жили в коробках. В моем городе такого не было. Сразу входить в дом я не стал. Обошел его и проверил, не было ли гостей. Все оказалось чисто, и у меня появилась надежда, что от меня наконец-то отстали. Может, помедитировать? Закралась в мою черепушку и такая мысль. Пришлось ее поспешно отбросить, перед этим грустно вздохнув. «Отдых нам только снится». Сегодня я запустил сканирующее заклинание — насколько получилось, и смог изучить хорошую часть пространства, вернее того, что происходило под землей. А потому могу приступить к реализации своего туннеля подкопа. Кажется, что может быть проще? Но под землей здесь были трубы, кабели, подвалы, пустоты, канализация. Если что-то из этого повредить, могут возникнуть вопросы, и мой туннель быстро обнаружат, а потом настучат мне по шапке. Как конфисковывать незаконные грузы, я уже знал. Были у меня некоторые отработанные трюки из прошлой жизни, которые ни разу не подводили. Я пошел в сторону двери, ведущей к подвалу, и, стоило мне спуститься, понял, что забыл кое-что. А именно, про одного голема. Мелкий проныродобытчик уже закончил со своим делом и собрал все ценности, которые только нашел. Кстати, он решил выделиться и, кажется, пробежался даже по окрестностям моего двора. На столе, куда я приказал ему все складывать, лежали несколько украшений, грязная сережка и пара тонких браслетов. Что примечательно, один браслет так и вовсе золотой. Но не это удивило меня, а количество добра на столе. Голем разложил все словно на продажу. Ножи лежали с ножами ровненько, как по линейке, так же и пистолеты. Сбоку сиротливо пристроился один костет, который вообще непонятно зачем парни взяли с собой. Мага он может только разозлить. А не магу хватит просто показать ствол. Хватало и другой мелочевки и разных бумажек. Вот бумажки, а именно их количество, меня порадовали. 1232 рубля. Они явно были не слишком зажиточными идиотами, но, похоже, уже успели сбить дань с других людей. В итоге я понял, что мне сперва нужно сделать сейф, а только потом уже туннель. Где же устроить сейф? Конечно, в подвале. И делать нужно не простой, как у всяких неучей, а настоящий. Подошел к подходящей для меня стене, что была горной породой, и принялся ее плавить. Камень и земля стали податливы, как песок, и осыпались на пол подвала. Так я минут за тридцать сделал еще одно помещение, четверть подвала по величине, а он был у меня немалых размеров. После этого создал из камня разные полочки, шкафчики и прочие штуки для удобства. Хотя все это и звучит просто, на самом деле это не так. Взять хотя бы стены и пол. Они сделаны из паршивого камня и бетона, но я уплотнил их до такой степени, что сейчас сюда было бы не так просто пробиться». Из минусов здесь не было света. Но, по большому счету он мне и не нужен. В это хранилище я сложил все ценное, что у меня было, а когда выходил, задвинул за собой стену. Теперь даже не поймешь, что там что-то есть. И только после этого я решил взяться за туннель. До ночи его сделать точно не успею. Не факт даже, что дня за три получится. Здесь расстояние немаленькое, и работать придется аккуратно. Лишняя земля должна уплотняться для укрепления стены пола, а это все расходы энергии. В итоге я успел проделать всего три метра туннеля, как мне пришел сигнал тревоги. Кто-то топтался у меня во дворе, а значит, пора выходить наверх. Почему я уже устал удивляться? Выглянув в окно, увидел, что там стоит человек десять, и все они что-то рассматривают. Хера себе заборище! Да здесь точно бабки водятся. Хорошая наводка. Уроды сломали мою калитку вместе с засовом. Она теперь валялась во дворе и ждала, чтобы я ее починил. Вот правда, сломать ее не так и легко было, а кувалт или ломов у парней не было. Значит, среди них есть одаренные. Стал выискивать их и обнаружил после минут трех беготней по окнам и сканирования всего двух слабых одаренных физиков. Такие могут вначале проломить череп, а потом спросить, чего ты хотел. И даром, что это они пришли на твою землю. Когда сразу четверо пошли смотреть, чем поживиться в покосившемся сарае, я улыбнулся. А когда еще двое стали подходить к гаражу, мое настроение вообще заискрилось. Ведь в дверь сейчас стучатся только четверо. «Кажется, никого нет дома», — пожал плечами один из них и потер кулаки. «Подожди, Серега, будет же громко!» Остановил его другой тип. «А нам не пофиг!» — заржал парень, которого назвали Сергеем. «И то верно!» Ну, шум!» «Почти ночью мы в трущобах. Какая кому разница на шум?» Главный задумался и... Ответа дать он не смог. На том свете пусть додумывает. А я только и успел закрыть землю обратно плотным слоем, чтобы не было слышно их криков. Прикольно, но одаренный выжил. Конечно, сначала еще его босс был жив, но вот у Сереги что-то случилось с головой. Кажется, он боялся темноты и, оказавшись в ней, начал выть и наносить удары, куда ни попадя, применив дар. В общем, главного своего он и замочил, после чего остался в одиночестве. Дебил. Парень уже понял, что находится под землей. Не мог только понять, почему земля такая плотная и не поддается. А пусть скажет спасибо, что я там не восстановил зазубренные колья. Забыл, если честно. Ладно, с этими разобрались. А теперь, пожалуй, надо глянуть, кто это ломает мой сарай, а то скоро на работу нужно идти. Документы сами себя не оформят. Усадьба рода Вавилонских. Что такое, дорогой? Ангелина Вавилонская подняла голову от толстой тетради, где она записывала доходы и расходы рода, не доверяя это другим людям. Дела урода шли не очень. Их недвижимость была уже несколько раз перезаложена, причем людям, с которыми точно не стоило шутить. Вавилонские вели роскошный стиль жизни явно непосредством, но это уже стало похоже на замкнутый круг. У них давно не было денег. Весь небольшой доход с родовых земель и предприятий уходил на оплату долгов, Чтобы продолжать разбрасываться деньгами, им пришлось все время занимать деньги. Им ни в коем случае нельзя было показать слабость или не дай бог, что они хоть на чем-то экономят. Ведь если их кредиторы увидели бы, что вавилонские нуждаются в деньгах, они могли потребовать вернуть долг, и все рассыпалось бы, как карточный домик. Именно поэтому, хотя все вокруг думали, что вавилонские исключительно богаты и могущественны, Род прямо сейчас ходил по лезвию бритвы. Именно поэтому усадьба в Лихтенштейне, которую сумасшедший дед Аристарха Владимир Григорьевич Вавилонский отписал их непутевому сыну, своему внуку, имела решающее значение в судьбе рода. Продав эту усадьбу, можно было еще немного оттянуть банкротство и позор некогда великого рода. «Мне позвонили из Вадуца». «Федя там, и этот щенок заявил свои права на наследство». Аристарх Владимирович плюхнулся на стул, расстегивая верхнюю пуговицу рубашки. В свои пятьдесят он выглядел очень плохо. Тем более для одаренного. Лишний вес, постоянная одышка. все это было результатом разгульного образа жизни и постоянных злоупотреблений. «Что-то мне хреново, ангел мой!» «Вот, выпей, полегчает». Ангелина тут же налила супругу виски из стоящей на столе бутылки, и пока Аристарх закидывал алкоголь в себя жадными глотками, продолжила. Экий наглец! Мне давеча Моразинская звонила. Она очень беспокоится, что Элоиза может остаться без мужа». Аристарх допил и откинулся на спинку стула. Лицо его стало совсем пунцовым, но он улыбался. «Можно подумать, на эту тупую уродину кто-то позарится». Если бы не капитал Моразинских, хрен бы мы с ними эту сделку заключили. Эти пусть и идиот, но его свадьба с Элоизой и кровь нашего рода сильно поднимет престиж этих жлобов-торгашей. «Но мы же обещали сыграть свадьбу летом. Осталось три месяца», — нахмурилась Ангелина. «И сыграем», — выдохнул Аристарх и пододвинул пустой стакан к жене. «Плесни-ка еще. Я уже переговорил с Мишкой, и он все устроит. Вернем пацана, оформим право владения усадьбы и продадим его». А там приданная маразинских подоспеет. И снова заживем, дорогая. Скорее бы. Ангелина протянула стакан мужу и налила заодно и себе. За нас, провозгласил Аристарх тост. Все-таки мы самые умные. Это точно, улыбнулась Ангелина. Жизнь, кажется, налаживалась.